О чувстве прекрасного. Океанская раковина внезапно запела, тихо, по-своему, но зазвучала, когда я приложил ее к уху. И этот утробный, мощный гул океана, который я ощутил, слегка напоминал мне финал Бетховенской девятой симфонии «Оды к радости». Так я стоял и слушал. В моей московской квартире музыкальное эхо далеких, нездешних мест. И мне вспомнился тот тихий июльский вечер, будто теплым золотисто-лимонным соком в нем мощно плеснули из большого ведра с узким оранжевым подсветом. Тихо и как-то торжественно в своем молчании догорал слегка подрагивающий закат, в свои последние земные мгновения. Подсвеченные снизу сиреневые облака бесшумно двигались на восток, своими очертаниями напоминая многочисленную воинскую конницу. Едва заметно уносилась в вечность еще одна уникальная цветовая картина «Живого сибирского вечера» с порывистым западным ветром, со слаженной игрой качающихся и одновременно поющих стволов сосен скрипот. Я не спеша шел по левому, не очень высокому берегу, а потом мне захотелось углубиться в сосновую рощицу, мне захотелось окунуться в ее густые вековые хвойные воды, что я вскоре и сделал, пройдя сквозь нее. Неожиданно справа от меня открылось озеро, на почти зеркальной поверхности которого играли те же закатные цвета, но уже слегка потухшие. Конечно, я не мог не подойти к нему. По краю этого чистого, не очень большого водоема раскли исключительно матерые, в три обхвата кедры и сосны, будто сторожили от незваных гостей свой заповедный уголок. Да и густой, обильно росший по всему берегу шиповник с острыми, как бритва, иглами тоже по-своему помогал держать оборону. Но едва заметную тропинку среди густой травы я разглядел и старался идти по ней. Она забирала вправо по почти круглому берегу и прекращалась у пяти объемных, выложенных крестом валунов, ориентированных по четырем сторонам света. Валуны были густо покрыты рыжеватым мхом и почти наполовину вросли в землю. У меня возникло ощущение, что в таком потаённом месте, сокрытом от праздных людских глаз, вполне можно найти нечто интересное. Ведь само место и находящееся здесь озеро явно хранили причастность к некой тайне. Я огляделся присмотрел корявую, но острую палку-ветку и начал ею ковырять возле камней, на которых заметил волнистые линии, какие-то кружочки, изображения лося, медведя и многочисленных кабанов. И предчувствие меня не обмануло. Я обрел несколько кремниевых наконечников и вещь довольно редкую, больше 20 сантиметров в длину, Раковину тщательно отмыл и расположил ее тяжеленную, тяжеленькую в руке, она удобно легла в ладонь. И хотя своим видом она и напоминала маленький боевой танк, раковина была динамичной по силуэту, с изящными, будто упругими, овальными в сечении бежевого цвета трубами с крапинками изысканной закрученной формы. Изнутри же моя находка будто была исполнена ровным, чистейшим, нежным и светлым потону пролине. Эта диковина олицетворяла собой никогда не иссякающую, величественную и жестокую в своей непрекращающейся ни на миг борьбе красоту преодоления великого морского мира. Чуть зазевался, и нет тебя, потому что уже проглотили». Приглядевшись, увидел сколы примерно на середине острова гребня. Возможно, ее раковину использовал мой древний предок, как острый топорик. Следы от сильных ударов в виде сколов явно указывали на это действие. Воистину, царственное сочетание отточенное действие и красота. Приехав в Москву, Я показал ракушку знакомому специалисту, и тот, внимательно осмотрев и покрутив ее и так, и эдак, сказал с видом знатока, «Редкий экземпляр из южных морей. Сейчас таких красавиц не находят, повывелись. Возможно, наша земля, чувствуя накопившееся в людских душах зло и коварство, именно так отвечает нам». Ее «покорителем» в кавычках, смертью. Сначала самых беззащитных, а потом дойдет по цепочке и до других. А в конце цепочки догадываешься кто? Мы. До нас, грешников, доберется. Уж тогда, поверь мне, всем жителям планеты мало не покажется. Да будет поздно, все к этому идет. Ты же заметил, как время ускорилось. Заметил, поспешил согласиться я. Так что повывелись. Он тяжело вздохнул. Совсем удивился я. Как это? А вот так. Просто нет их. Я предполагаю, что не рождаются они уже довольно много лет. Возможно, что-то изменилось в океанской воде. И не к лучшему. Исчезли эти обитатели морских глубин, как мамонты или динозавры на суше. Он помолчал и опять что-то долго разглядывал на ней. «В Сибири, — говоришь, — нашел. Какими ветрами истории занесло ее туда? А ведь хороша правда, не дать не взять некое произведение искусства. Спорить, батя, с тобой не буду, потому что полностью и безоговорочно согласен. Скажи, а мог мой пращур далекий, Использовать ее вот так, как некое рубило. И я ему наглядно показал, рассекая ракушкой воздух подле нас. Предполагаю, мог, по моему ощущению, этой вещи, и он взял из моих рук раковину, вложил свою большую ладонь, вполне дружище допускаю, и пальцы удобно захватывают эти полукруглые трубочки и не скользят. А эстетика какова? Не унимался я восторженно. Да, чувство красоты на лицо. Вот тебе и якобы примитивный нердоталец. Какой красотой владел и пользовался, и ценил. Не просто острым камнем что-то скоблил, а такой вот вещью, можно даже сказать, изящной. Наверняка берег ее, не разбил по неосторожности или специально и камням тем, крестом выложенным, возможно, принес в качестве дорогого подарка. В III веке, когда христианство пришло с запада на восток и по указанию царя Константина стало официальной религией, в Византии преобладало язычество своего восточного толка. Зев, Афродита и другие культы способствовали взращиванию в южных Народах, пусть и ложного, но богатого творческого начала своей яркой восточной направленности. И именно поэтому восточное христианство <coughs>, при внешней своей схожести серьезно отличается от западного. <coughs> На Западе, родине холодного рационализма римского права, Осуществилась опасность, о которой предупреждал сам Христос. Усугубился штам закваски фарисейской. Человек для закона, а не закон для человека. Отсюда, например, и одно из серьезнейших заблуждений западничества – непогрешимость говорящего с кафедры римского папы. На Востоке же Христос, вытеснив собой языческие культы, органично преобразовал в людях теплоту до христианской эпохи и способность полюбить его с помноженными на истинность рвением и отвержением себя каждым верующим в него человеком. Думаю, именно поэтому Россия, а никакая другая страна, по промыслу Божьему и стала преемницей Византии, потому что в ней жила сродная по духу основа, которая была готова принять христианство, именно в том духе, которым впоследствии была написана Андреем Рублевым «Троица», благодаря которому сегодня душа, участвующая в литургии христианина, способна во всей полноте откликнуться на священнический на литургический возглас «Горе имеем сердца», то есть горящие имеем сердца». И горение это – преемственно, сродни ветхозаветной неопалимой купине, не обжигающие, но согревающие полнотой божественной любви и самого человека. И, дай-то Бог, каждого рядом с ним находящегося. Мы оба вновь глядели на мою находку и представляли возможные картины прошлого. Я, как всегда, на них не остановился и пустился в построении логических цепочек об устроении нашего мира. Чувство прекрасного, которое Бог присвоил своему творению, не должно, да и не может оставить человека равнодушным. В природе нет ничего повторяющегося, а современное общество потребления штампует однообразные бездушные товары тысячами, если не миллионами, лишая человека точек соприкосновения с живой природой, где каждая былинка, прутик или облако – суть отражение черт божественного лика. И мы каждый день ходим мимо этих черт, топчем, засоряем, равнодушно плюем на них. Да, хороша, вернул меня из размышлений мой друг. Для нашего предка эта красавица была в порядке вещей и, несомненно, оказывала влияние на его внутренний мир, на чувство прекрасного. И он довольно щелкнул пальцем по раковине.